стены которого напоминали об ирландском наследии Бостона. Газетные вырезки о клане Кеннеди, Типпи, О'Ниле и других знаменитых жителях Бостона висели здесь с незапамятных времен и уже пожелтели. А ирландский флаг, водруженный над одним из столов, приобрел грязновато-желтый никотиновый оттенок. В этот час затишья между обедом и ужином занятыми оказались только два стола, за одним из них устроилась пожилая супружеская пара, явно туристы, судя